Глава двадцать «Ну что, готов?» — Тим поглядел на мнущегося рядом птаха и вздохнул. «Вот и я нет». По возвращению парню пришлось выдержать настоящий допрос, но в итоге крепко поддатый отец и дядьки пришли к выводу, что никакой своры там быть не могло. Ибо о прорыве никто не сообщал, а даже если не заметили... Будь то монстры, и Тима, и Ульяну с остальными порвали бы в клочки, за что мать юноши получила выговор от бабушки, что поперлась незнамо куда, ночью и одна. Ванька не в счет, но даже он мог хотя бы ружо с собой взять. Оружие в доме имелось, несколько гладкоствольных и даже нарезной карабин охотничьего калибра. Винтовками в деревне владели многие. Все-таки Сибирь дело такое. Не монстры, так какие кабаны заявятся, поля потопчут. Или волки начнут скот таскать. А то и медведь заглянет. Короче, без ружья никак. Но Ульяна на нервах об этом даже не подумала, за что и получила нагоняй. Тим с остальными тоже получил. За то, что шлялись ночами, не знамо где, но скорее по инерции. Традиция ходить на дискотеку в соседнее село появилась не сейчас и даже не 10 лет назад. Отец парня с братьями сам бегал туда, что им баба Фрося и припомнила, заставив отстать от детей и отправила тех спать. Естественно, пацаны тут же устроили Тиму допрос, что там было и что видел, но ему удалось отбрехаться, ссылаясь на Ваньку, мол, вот свидетель, никаких останков не нашли, да и сам юноша остался цел и невредим. Будь это настоящая свора, его тут же бы разорвали, как тузик грелку, по выражению Гохи. Он до последнего твердил, что никого там не было, и в итоге убедил таки остальных, после чего лег спать с мордой лица победителя. А Тимофей тихонько выдохнул, мол, пронесло, и тоже завалился спать. Ночь ему предстояла не менее сложная, чем вечер. Едва появившись в домене, Тим развил бурную деятельность. Тренироваться сегодня он не стал, пусть даже усталости в домене он не чувствовал. Моральное напряжение никуда не девалось. Зато словно заправская модница принялся ковыряться в вещах магазина, раздумывая, чтобы купить. В целом, набор амуниции, что Тим использовал сейчас, ему нравился, но все равно стоило подумать и подготовиться. Мало ли что может приключиться вне относительно безопасного рейда. Греза — это не шутки. Тимофей усвоил это правило раз и навсегда. Если нечто способно создать что-то похожее на систему, значит его могущество безгранично, И далеко не факт, что ты главный герой в этой истории. Точнее, героев наверняка огромное множество, и чужая сюжетная броня может оказаться куда толще твоей. А значит, надо готовиться как следует. Из брони выбор пал на прекрасно зарекомендовавшую себя бригантину. Доспехи мага работали отлично, но никто не знал, что ждет Тима на туманных тропах, поэтому пренебрегать обычной защитой не стоило. Тим бы и что-то более существенное взял, но даже в керасе он двигался с трудом. Терялась мобильность, а значит, появлялась опасность попасть под удар. Тимофей мечтал найти навык ношения доспехов и владения щитом, но пока приходилось полагаться только на свои личные умения. По этой же причине он не взял баклер, хотя этот ход напрашивался. Небольшой кулачный щит на предплечье мог послужить отличной защитой, но Тим просто не умел с ним обращаться. Поэтому ограничился стандартным круглым, который привычно закинул за спину. На это опыта парня уже хватало. Сапоги, стеганые штаны, шлем, боевые перчатки, могущие при необходимости заменить кастеты — это был уже привычный набор. Как и пара мотков веревки, легкий топор, боевой и нож, сидор с походными мелочами типа огнивой и котелка и пояс с подвешенными жесткими хранилищами. Вот в них ушли новинки. Несколько пузырьков с зельем бодрости, зелье спокойного разума, успокаивающее и одновременно повышающее ментальную защиту. Зелье подводного дыхания — реально магическая штука, насыщающая кровь кислородом и позволяющая находиться под водой в течение получаса. Его Тиму удалось создать всего один пузырек из тех ингредиентов, что он принес от гоблинов и меконидов еще в самый первый раз. А вот ядов парень сделал даже больше, чем нужно, но взял всего три флакончика, упаковав в прочный и герметичный контейнер, подвешенный на поясе, за который отдал почти столько же, сколько за остальную броню. Но это того стоило. Тиму не хотелось случайно травануться, споткнувшись о кочку и разбив пробирки. Последним, чем запасе парень, была еда. Это в рейдах есть не хотелось, как нелогично бы это не выглядело. Да и то, последние выходы Тим ощущал что-то вроде позывов. Похоже, что система делала свои творения все более реалистичными, и вскоре наверняка этим вопросом тоже придется озаботиться. Но греза — это не родной домен, там поблажек не будет, поэтому запасался Тимофей всерьез. Другой вопрос, что ему особо нечего было брать. Какие-то сухари, сыр, способный поспорить прочностью с камнем, найденный в крепости и зачем-то схваченный с собой. Мясо в рейдах Тим брать не решался, не зная, из кого его делали, но прихватил пару крупных змей для кормежки птаха и уже тут в домене нарезал из одной полоски несколько кусков, развесив сушиться. Благо, соль была доступна в магазине, хоть и как ингредиент зельеварения. В итоге мясо подвялилось, но до готовности ему было еще далеко. Однако Тим решил, что в крайнем случае отварит его и взял в поход. На сладкое парню осталось распределение токенов. После схватки с псами у него осталось пять штук, но Тим не забыл свою идею с запасом. Поэтому решил использовать три токена, оставив два на черный день. Характеристики его устраивали, поэтому Тимофей пошел по навыкам и, естественно, первым стал компас. Возможность ориентироваться на туманных тропах была жизненно важна, так что тут Тим даже не задумывался. Вторым столь же напрашивающимся повышением стала медитация. Возможность быстро восстанавливать ману требовалась всегда и везде. Так что повышать или нет, даже не обсуждалось. А вот последнее повышение заставило поломать голову. Хотелось и того, и этого, но в итоге Тим вкинул токен в уровень доспехов мага. Они прекрасно показали себя в рейдах и в схватке с псами, а повышение прочности стало бы значительным подспорьем в боях, поэтому рука Тима не дрогнула. По его прикидкам, емкость повысилась примерно процентов на 50, что Тим считал отличным результатом, и даже выросший расход его не пугал. 15 единиц манны стоили того, а то мало ли кто встретится на пути. Нужно быть готовым ко всему. «Ну что, птах, готов?» Пара часов сборов, и Тим стоял перед воротами, немного мандражируя от неизвестности, что ждала его за ними. По-хорошему, брать казуара в первый поход не следовало. Как показал последний рейд, полезность такого компаньона сильно зависит от очень многих обстоятельств. Но Тимофей все равно решил не идти один. Как бы цинично это ни звучало, в крайнем случае Птах мог послужить приманкой для сильного противника, дав хозяину возможность отступить. И пусть со стороны это звучало как подлость, Но Тим для себя давно сделал вывод, что его жизнь важнее, пусть даже потом его будет терзать совесть. В конце концов, совесть есть только у живых. Тогда пошли. Открыть путь на туманные тропы. Туманные тропы на деле оказались тропами. Самыми настоящими. Причем в тумане. Хотя в тумане здесь было все. Сизая дымка, скрадывающая очертания, висела везде, куда падал взгляд по сторонам, сверху, снизу, размывая вид поверхности, так что разглядеть что-то даже на земле было очень непросто. Поэтому Тимофея очень обрадовала когда он сумел обнаружить едва заметную тропинку. Ее практически не было видно, и взгляд скользил мимо, не цепляясь, но Тимофей буквально почувствовал, что там что-то есть, словно на нее указала стрелка компаса. «Значит, это так работает», — Тим кивнул, успокаиваясь. Честно говоря, он ожидал чего-то более яркого. Может быть, какой-то дополненной реальности, как его боевой интерфейс, где показывался и остаток маны, и количество жизненной силы, и кулдаун умений. Но и так было неплохо. Так что парень смело шагнул вперед, подзывая птаха за собой. «Ну что, двинули? Нас ждут великие дела». И казалось, чего сложного? Шагай да шагай. Но это только казалось. Тропинка, что вела Тима, то и дело делилась на две, а то и три, ведущих в разные стороны. Приходилось останавливаться и прислушиваться к ощущениям. Куда-то тянуло сильнее, куда-то меньше. Тим пока еще не понял, как точно это работает, от чего зависит сила притяжения, от размеров обломка или от расстояния, может там, куда тянет сильнее целый мир. В том, что туманными тропами можно добраться куда угодно, Тим даже не сомневался. А еще он заметил, что туман далеко не везде однороден. Где-то он становился едва заметной дымкой, а где-то, наоборот, сгущался до такой степени, что вытянутая рука казалась погруженной в молоко. В такие места Тим старался не лезть и поэтому выбирал путь там, где плотность тумана меньше и притяжение можно считать средним. И все равно осколок появился перед ним внезапно. Тим в последний момент заметил в тумане некий водоворот, но не вертикальный, а горизонтальный, а в следующую секунду его затянуло внутрь, чтобы выкинуть посреди густых джунглей. Перемена была столь мгновенная и разительная, что Тимофей замер в шоке, пытаясь осознать случившееся. И если бы рядом оказался хищник, парень даже не заметил бы, что его стали жрать. Хорошо, еще Птах сориентировался куда быстрее. Джунгли для него были привычны, так что он мигом осмотрелся, сделал круг вокруг хозяина и даже успел кого-то сожрать. Тим не рассмотрел то ли крупного жука, то ли ящерицу. Главное, что она была темно-фиолетового цвета и с шестью лапками. И понимание, что сейчас он может остаться без спутника, привело парня в чувство. «Плюнь!» — Тим поймал козуара за шею и принялся открывать ему клюв. «Плюнь, кому говорят!» Птах ничего не мог сделать хозяину, скованный условиями системы, но это не мешало ему выразить отношение к происходящему взглядам и категорически отказаться открывать клюв. Тиму тоже быстро надоело чувствовать себя идиотом под взглядом птицы, и, видя, что козуар не спешит падать замертво, да и в целом не испытывает никаких неудобств, парень отступил. Но все же сделал внушение спутнику о недопустимости пожирания, чего попало в других мирах. И снова почувствовал себя идиотом, ведь Птах, по сути, был создан системой или, если рассуждать глобальнее, самой грезой, так что вряд ли она не подготовила его к таким случаям. Хотя сам Тим считал, что лучше перестраховаться, оставаться одному ему не слишком хотелось. И только закончив с воспитательным процессом, юноша, наконец, обратил внимание на местность, что его окружало. Бывать в джунглях Тиму еще не доводилось, но он видел достаточно фильмов и передач про этот тип биома, чтобы с уверенностью сказать, что место, куда они попали, не имеет никакого отношения к земле. Зелень растений была блеклой и отдавала синевой. Насекомые и животные тоже имели преимущественно синюю и фиолетовую окраску, дополнительные пары конечностей. Та ящерица Тиму не померещилась. У местных действительно было шесть лап. Но если отбросить эти условности, то в остальном их можно было принять за земных существ. Как минимум, никто из них не пытался кинуться на парня, чтобы, забравшись на голову, отложить в него яйца через рот. Да и следов отравления Тим не чувствовал, поэтому сделал вывод, что местность в этом плане для него относительно безопасна. Дополнительным показателем того, что этот обломок грезы был пригодным для жизни, оказались магические растения и некоторые насекомые, замеченные Тимофеем. Жуков он ловить не стал, а вот парочку цветов, лазу и какой-то непонятный куст аккуратно выкопал, упаковав в сидор, И внимательно поглядывал по сторонам в поисках как чего-нибудь интересного, так и опасностей, которых, как Тим знал из фильмов, в джунглях всегда предостаточно. Но пока никто на товарищей нападать не спешил, зато появилась другая проблема — температура. В рейдах, даже надев ватный доспех, Тим не ощущал перегрева. Бегать и драться было жарковато, но не более. Сейчас же парень чувствовал себя так, будто его варят на медленном огне. Высокая температура в купе с влажностью буквально убивали его, и чем дальше, тем хуже становилась ситуация. Возможно, сними Тим бригантину стало бы легче, но это означало снизить защиту, оставив только доспехи мага, а пойти на это парень не мог поэтому терпел, хоть и дышал уже, как загнанная лошадь. Идти становилось все тяжелее, но Тим не сдавался, хотя честно себе признался, что если бы не птах, вернулся бы домой. Вот у кого не было проблем с акклиматизацией, так это у казуара. Наоборот, он словно попал домой, стал в два раза более активным, чем раньше, и носился по кустам в поисках добычи, регулярно притаскивая Тимофею свои трофеи. Обычно это были довольно крупные ящерицы или зверьки наподобие капибар. Эдакие смешные толстячки, жующие листья и умирающие с одного удара мощного клюва или лапы. Мяса в них было довольно много, но тем не спешил его запасать. Все же он еще опасался употреблять в пищу продукты из другого мира. Да и вид сине-фиолетовой вырезки не слишком способствовал развитию аппетита. «Птах, не уходи далеко!» Тим в очередной раз плюхнулся на выступающий корень, пытаясь унять сердцебиение и хоть немного охладиться. Грудь парня ходила ходуном, но духота давила с такой силой, что в глазах темнело. «Сейчас я передохну и пойдем дальше. По моим подсчетам, мы отмотали уже пару километров под джунглем, и, судя по всему, скоро должны будем выйти...» Договорить Тим не успел, потому что в этот момент в него врезалось что-то тяжелое, опрокинув на спину. Нападавшим оказался необычный зверь, эдакая помесь леопарда и обезьяны с длинными клыками и когтями на шести фиолетовых лапах, которыми он начал наносить быстрые удары, махом обнули в защиту доспехов мага. Тим извивался, пытаясь блокировать и контратаковать вызванными чакрамами, но не успевал. Настолько быстрым было существо. И сильным. На то, чтобы вскрыть бригантину, у твари ушло всего пара секунд, и когти достали уже тело Тима, когда вернувшийся Птах со всей дури влетел обеими лапами в спину агрессора. Обезьяна Парда буквально смело с Тима, а Птах, воспользовавшись своей удачей, принялся топтать и клевать противника, но вскоре отлетел в сторону, отброшенный мощными ударами лап. Тимофей к этому времени успел обновить доспехи мага и, поднявшись, сходу метнул чакрамы в цель. Благо до нее было рукой подать, и оба кольца попали безупречно в грудь и шею монстра. Грохнуло, зверя отшвырнуло, и Тим уже было хотел расслабиться, когда хищник ловко вскочил на лапы, давая себя рассмотреть. И к ужасу парня на его теле не было ни царапины. «Магические чакрамы!» как и когти Казуара, не смогли нанести парду ни единой раны. Зато сильно разозлили существо, и оно собиралось жестоко отплатить за свою обиду. «Птах, атакуй его!» В голосе Тима впервые за все время мелькнули истерические нотки. Такие противники ему еще не встречались, и даже оценка пасовала, выдав только вопросы в графе названия «15 в ранге опасности», и основной аспект усиления тела. Если верить этому, тварь могла порвать на ленточки и парня и казуара, не особо напрягаясь. А учитывая, что это был не рейд, последствия смерти Тима здесь могли быть совершенно непредсказуемыми. Вплоть до того, что родители утром найдут в кровати его хладный труп. А жить Тимофей любил. У него вообще с недавнего времени образовались большие планы, поэтому он был готов использовать все, что у него есть, в том числе и пожертвовать спутником. «Держи его от меня подальше! Я сваливаю!»